Братец У окна стояла молодая девушка и задумчиво глядела на грязную мостовую. Сзади нее стоял молодой человек в чиновничем вицмундире. Он теребил свои усики и говорил дрожащим голосом А помни, сестра, еще не поздно сделай такую милость. Откажи ты этому пузатому лобазнику, к отца по этому! Плюнь ты на эту нафиму толстомордую, чтобы ему ни дна, ни покрышки. Ну, сделай ты такую милость. Не могу, братец, я ему слово дала. Умоляю, пожалей ты нашу фамилию. Ты благородная, личная дворянка с образованием, а ведь он квасник, мужик, хам, хам. Пойми ты это, неразумное! вонючим квасом да тухлыми селедками торгует. Жулик ведь! Ты ему вчера слово дала, а он сегодня же утром нашу кухарку на пятак обсчитал. Жил и тянет с бедного народа. Ну, а где твои мечтания? А, боже ты мой, Господи! А! Ты же ведь послушай, нашего департаментского мишку треххвостого любишь, о нем мечтаешь, и он тебя любит. Сестра вспыхнула, подбородок ее задрожал, глаза наполнились слезами. Видно было, что братец попал в самую чувствительную центру. — И себя губишь, и Мишку губишь! — запил малый. Эх, сестра, сестра. Польстилась ты на хамские капиталы, на сережке до да браслетки. Выходишь по расчету за дурмана какого-то, за свинство, за невежу выходишь. Фамилии путем подписать не умеет. — Дмитрий Николаев! Не! Слышишь? Николаев, скотина, стар, рубы, севолапой, ну сделай ты милость! Голос братца дрогнул и засипел. Братец закашлялся и вытер глаза. И его подбородок запрыгал. Слово дала, братец, да и бедность наша опротивила. Скажу, холюш, на то пошло. Не хотел пачкать себя в твое мнение, я скажу. Лучше Ренеме потерять, чем сестру родную в погибели видеть. Послушай, Катя, я про твоего лобазника тайну одну знаю. Если ты узнаешь эту тайну, то сразу от него откажешься. Вот какая тайна. Ты знаешь, в каком пакостном месте я однажды с ним встретился? Знаешь, а? В каком? Братец... Раскрыл рот, чтобы ответить, но ему помешали. В комнату вошел парень в поддевке, в грязных сапогах и с большим кульком в руках. Он перекрестился и стал у двери. — Кланялься вам, Дмитрий Терентьевич, — обратился он к братцу, — и велели вас к воскресным днем поздравить. а вот это самое в собственные руки Братец нахмурился, взял кулек, взглянул в него и презрительно усмехнулся. — Что тут? Чепуха должно быть. — Голова сахару какая-то. Братец вытащил из кулька голову сахару, снял с нее колпак и пощелкал по сахару пальцем. — Чьей фабрики сахар? — Бобринского? То — То-то. — Это чай? — Воняет чем-то. Сардины какие-то. Помада ни к селу, ни к городу. Изюм с сором. А, ха, задобрить хочется. Подлизывается. Нет, милый дружок, нас не задобришь. А это что он цикорного кофею всунул? Я не пью. Кофе вредно пить. но нервы действуют. А хорошо, ступай. Кланяйся там. Парень вышел. Сестра подскочила к брату, схватила его за руку. Брат сильно подействовал на нее своими словами, еще бы слово ей и... не сдоправать было базнику. Говори же, говори, где ты его видел? <къем> Нигде. Я пошутил. А, Делай, как знаешь, сказал братец и еще раз постукал пальцем по сахару.